Глава 1 Непрошенные дары. В скудно обставленной комнате спал Альфа Примус. Спящий он выглядел умиротворенным. Гигантская груда мускулов, созданных машиной, лежала так неподвижно, что если бы не исполинская грудь, которая мерно поднималась и опускалась, можно было бы подумать, что он мертв. Голые стены его жилища, похожего на морг, были лишены всяческих украшений. Единственными предметами мебели в комнате были кровать, стойка для болтера, пистолета и цепного меча, а также встроенный в стену застекленный шкаф, где на специальной раме висели огромные доспехи. Шлем мертвыми глазами неодобрительно пялился на спящего гиганта, будто возмущался, что его убрали на полку. Холодный голубой свет льющийся из шкафа отбрасывал морозные отблески на неокрашенные помещения. Кровать примуса представляла собой выступающий из пола цельный стальной блок огромных размеров. Подушкой служил блок поменьше, отлитый по контурам шеи и головы. Единственной уступкой человеческой изнеженности служило меховое покрывало, за долгие годы вытертое почти до дыр. Оно было скомканным, туго обернутым вокруг одной ноги. Возможно, Примус отбросил его во сне, не желая придаваться слабости, хотя космодесантник, кажется, не шевелился вовсе, застывший и торжественный, будто изваяние на крышке саркофага. В комнате стоял жуткий холод, но Примус спал обнаженным, и свет из армориума превращал его тело в причудливый зимний пейзаж. Входные гнезда для силовой брони казались уединенными крепостицами, мускулы мрачными и неприступными холмами а шрамы точно промерзшие дороги расчерчивали лоскутную поверхность кожи на клине невозделанных полей альфа- примус не был красавцем но и не был совсем шуродом поскольку в грубых его чертах сквозило что-то величественное он был похож на инструмент заточенный под свою задачу сделан он был с мастерством и любовью его создатель руководствовался стремлением если не к внешнему великолепию то по крайней мере к практичности велизарий коул хорошо его вытеслил Покой, покой смерти, покой до конца исполненного долга. Такая атмосфера царила в этом склепе, но Примус не был монументом. Он был живым человеком, и грудь его вздымалась и опадала, и дыхание вырывалось паром при каждом выдохе. Мир и спокойствие, тогда как за стенами кельи гремели заводы корабля царства Кула, а за его пределами нескончаемые воины Империума. Но спокойствие это было обманчивым. Под безмятежной маской лица великан видел сны, и сны отнюдь не тихие и ласковые. Примус пребывал в эпицентре бури. Его хлестало буйными токами варпа, оглушительными, как ураганный ветер. Его душа свечой трепетала под их напором, испуская ленты коронных разрядов и сияющей фигуры, которой он стал в этом безумном и невозможном месте. Несмотря на боль, обжигавшую душу, Примус задержался, желая обрести просветление. Его сущность прошили отблески грядущего, и он узрел. Сложный танец звезд, плоский мир, войну. Где-то вдалеке великие и ужасные сознания почувствовали его присутствие. Он ощутил некое шевеление в море грез, словно морские чудовища, раздвигая воду, поднимались из глубин. Что-то окутало его, чье-то сознание, может, даже несколько, этого примус не мог сказать. Золотой свет, огромный двуглавый орел выскочил из ниоткуда пронзительно крича. Одна пара глаз смотрела, не мигая, другая была слепой. Орел взорвался облаком искр, и психическая буря тотчас унесла их прочь. За ними блеснул огромный маяк астрономикона, и какая-то фигура или множество фигур корчились в его свете, но в тот же миг все исчезло. «Примус!» — чей-то голос? «Примус!» — разбитый, натреснутый, изношенный голос, давно миновавший пик своей силы. Голос из мелких кусочков, почти хор самого себя, таким разбитым он звучал. «Примус!» — коу! Он ощутил даже какое-то расположение к этому голосу. звучало в нем некая жалость, граничащая с отвращением, и что-то еще. Любопытство, надежда. Эти два чувства точно, и еще какие-то другие, — подумал он. «Примус, соперник твоему создателю». Золотое копье метнулось к его голове, пронзив ее прежде, чем он успел шевельнуться бурлящий пейзаж импереев исчез, и на его месте возникла пара глаз поразительного фиолетового цвета. Глаза были прекрасны, но старое лицо преисполнилось гнусного лукавства. Паук идёт. Он увидел всю фигуру целиком, космодесантника из старых легионов, кого именно он не знал. Их племя, к сожалению, оставалось еще многочисленным, и облик каждого превратился в отражение его уникальных паруков. Невозможно знать всех. Паук идет. Примус внезапно проснулся, отбиваясь от невидимых врагов. Он уже почти соскочил с кровати, прежде чем вспомнил, где находится. Великан снова улегся и опустил затылок на металл, позволяя холодной и твердой реальности прогнать сон. Вот только это оказался не просто сон. По углам комнаты ползали фиолетовые сполохи, уже угасая и оставляя после себя терпкую вонь, следы появления псайкана. Он глубоко вздохнул и передернул плечами. Обычно он не испытывал страх, просто боль, которая преследовала его всегда, особенно остро ощущалась при пробуждении, словно между мышцами кто-то проводил холодными ножами. Великан ухватился за жесткий край лужа и поднялся с кровати. Затем облачился в поддоспешник, а сверху накинул мантию с капюшоном. Нужно поговорить с Коулом. Архимагас работал, согнувшись в неудобной позе над верстаком. Перед ним в воздухе висело какое-то крохотное изящное устройство, крепко зажатое в гравитационном поле. Примус молча понаблюдал за хозяином из тени. У Коула было тысяча мест, где ему нравилось работать, но для великана-космодесантника не составляло труда найти своего создателя. Между ними существовала связь, которую он вряд ли когда-нибудь сумеет разорвать. Работая, Коул мурлыкал какую-то древнюю и необычную мелодию. Крохотные насадки инструмента выдвигались из его многочисленных дополнительных конечностей, припаивая там, отрезая тут. Сохшийся, словно мумифицированный палец, в воздух, и устройство повернулось на четверть оборота. Согнулся, открылась какая-то крышечка. Механодендрит толщиной с волосок змейкой скользнул внутрь, и ярко-синие вспышки микроплазменной сварки высветили резкими тенями человеческое лицо Коулы, которое в противном случае осталось бы скрытым в недрах алого капюшона. Вокруг мага совились сервочерепа, следя пустыми глазницами за каждым его движением. Понятно, что это были безмозглые машины, но все же воображение космодесантника приписало им интерес точно у кучки студентов-медики, толкущихся вокруг стола анатома. Примус какое-то время просто смотрел, почему-то ощущая себя как ребенок. По крайней мере, он предполагал, что так себя чувствует ребенок. Ведь поскольку он никогда им не был, все его знания в данной области основывались на чистом предположении. Но Примус представил себе, что чувствовал бы ребенок, стоя в дверях мастерской отца и не решаясь войти, боясь помешать, и жуткие ночные страхи, которые привели его сюда, теперь вдруг показались какой-то глупостью. Змееподобный отросток поворачивал ряд миниатюрных регуляторов на гравитационных тисках. Машинка, которую делал Коул, перевернулась, и Магас принялся за следующую деталь. примус казалось невероятным, чтобы такой раздутый древний монстр мог создать нечто настолько изящное. По какой-то неясной причине эта мысль вызвала в нем волну ненависти. На краткий миг он даже подумал было подскочить к старику и свернуть ему шею. Всего на миг, но искушение бесспорно возникло сильное Коул прочистил горло, прервав свое мурлыканье. «Примус, ты собираешься всю ночь торчать там в темноте и хмуриться? Или все-таки расскажешь, зачем искал меня в столь поздний час?» Поинтересовался Магос, не отрываясь от работы. «При тут час? Не для меня, ни для вас. времени не имеет большого значения». Заметил Примус и все-таки вошел в комнату. Коул усмехнулся. О, я бы так не сказал, все-таки время точит всех, ничто не вечно, даже мы с тобой, как не жаль это говорить. Я имею в виду, неважно, день сейчас или ночь, светло или темно, для нас все едино, это лишь векторы, влияющие на условия задачи. Вижу ты, как обычно, в жизнерадостном настроении. Я пришел не ради пустых разговоров, мой создатель, сказал Примус. Он сделал еще один тяжелый шаг вперед. Стая черепов опасливо, точно пуглевые птички отпорхнула подальше. Коул прервал работу и развернулся на сиденье в полоборота. «Тогда зачем ты здесь?» Примус пожал плечами. «Сейчас сон уже не казался чем-то очень важным». «Собираете новый мнемоузел?» Коул оглянулся на дело рук своих. «Собираю». «Новый Кво?» «Он самый». «Но ведь 88 восьмой еще жив». «Ну, жив или нет, это очень субъективное понятие, мой мальчик. Однако да, он все еще с нами. Но ведь всегда потребуется новый, и всегда есть что усовершенствовать. Так что, скажу я тебе, лучше быть готовым заранее. И, кстати, рад сообщить, что, кажется, он близок к завершению». «Вы не можете вернуть его из мертвых?» «Я Велизарий Коу». Криво усмехнулся Магас. «Я все могу. Примус подавил еще одну вспышку гнева. Коул мог не все. К примеру, не мог остановить эту вечную боль. Или мог, но просто не хотел возиться. Как скажете. Коул развернулся обратно к верстаку. Так и скажу. скажу. Его конечности снова взялись за дело. Примус с минуту наблюдал за хозяином, подумывая уйти, оставив послание недоставленным, но это притило его чувству долга. Мне принесли сон, сообщил космодесантник. «Сон?» <сосил> – переспросил Коул. То, что в этот раз Магос не повернулся, разозлило примуса. «Предчувствие, предупреждение». «Он?» <сосы> – рассеянно протянул Коул. «Со мной заговорил голос». «Чей?» «Это ведь империя. Трудно сказать. Религиозный человек сказал бы императора, но я не религиозный человек». Тогда Коул рассмеялся, еще больше разозлив своего подопечного. «То есть ты вылез из постели рассказать мне, что император Амнисия послал тебе предупреждение?» «Кто-то идет, ваш соперник, кто-то из падших Астартус». Коул фыркнул. «За мной все время кто-нибудь идет». Однако Магас явно заинтересовался. «И кто же из их гнусного племени это был?» «Я не знаю». Только он не был похож на чудовище, как некоторую, но выглядел старым, очень старым. И еще я почувствовал в нем стремление к цели и злой умысел». Магас за завитками ароматного дымка от припоя. «Молодец, спасибо», – рассеянно отозвался Коул, почти все мысли сосредоточив на своем занятии. «Послушайте меня», – зарычал Примус. Гнев вдруг выплеснулся наружу. Вам нужно быть осторожнее. Вы не неуязвимы и не бессмертны. В этой вселенной есть существа, равные вам по силе. Послушайте, какой был смысл наделять меня всеми этими дарами? Это слово было произнесено с горечью. Если вы не обращаете внимания на предостережения, которые они дают, будьте осторожнее. Коул продолжал работать. Он снова принялся мурлыкать. Примус поджёг губы и развернулся. «Все это без толку!» «Примус!» — окликнул его Магос, когда тот был уже на полпути к двери. Космодесантник остановился, но не обернулся и только сжал кулаки. «Спасибо тебе!» — Коул помолчал. «Я работаю над этими итерациями Фридиша, потому что скучаю по нему. Тебе это известно. Я только хотел сказать, что ты для меня значишь ничуть не меньше, понимаешь?» Примус напрягся, гнев в нем взбурлил опасно близко к поверхности. Примус! Героическим усилием воли Альфа Примус разжал кулаки и зашагал прочь.